Мастер-лучник В доме повисла зловещая тишина. Ночь просачивалась сквозь дверные щели, неся с собой убаюкивающую прохладу. В нервном дыхании свечей на стенах танцевали длинные трепечущие тени. Ярик сидел, проглотив язык, и обдумывал услышанное. Старик рассказывал очень убедительно, словно был свидетелем этих ужасных событий. Мир теперь казался не таким простым. Во всем прослеживался чей-то великий замысел. Вокруг привычных глазу вещей словно проявился орел таинственной значимости. Каждая деталь, каждая былинка и пылинка появились в этом мире неспроста и существовали ради чего-то, ради выполнения неизвестного предназначения. За всей этой историей скрывалась странная загадка. Решение лежало на поверхности, но найти его никак не удавалось. За окном ухнула сова и вывела Ярика из оцепенения. Еромир в полудреме сидел на своем ветвистом стуле, опустив руки. Табак высыпался из трубки и потух. Кот спрятался в тени кровати, и лишь отражение глаз выдавало его присутствие. Осознав услышанное, Ярик понял, что многое осталось недосказанным. «Дедушка Еромир! потрепал он того за руку. «Ты спишь?» «Ну что? Ох!» подпрыгнул на стуле старик. «Нет-нет, просто задумался». «Ты так и не рассказал, что случилось с богородными, да и самими богами после раскола». Еромир погладил себя по бороде, подбирая слова. «После раскола мира боги пропали. Да, вот так, просто пропали. Они либо ушли, не выдержав соседство с таинственными пришельцами, либо были ими же побеждены». Но этого не изменишь, их просто нет. Молитвы не доходят до них. Мир перестал меняться. И силы богородных более никто не направляет. Те, кому посчастливилось родиться в более или менее цивилизованных странах, выбирали стезю ученых, политиков или просто помогают миру как могут. Некоторые сбились в группы, создав нечто вроде школы для кудесников. Прочие же скрылись и живут тихой жизнью, как я, не желая привлекать к себе внимание. Он украдкой глянул на мальчика и с улыбкой добавил. «Редко встретишь деревню, где не ходили бы слухи о старой ведьме или какой другой еге, живущей в соседнем лесу или пещере. Да и в мире изредка встречаются богородные животные, предком которых также досталась некая волшебная сила». «Но ведь есть и те, кто, получив такую силу, начинают учинять разрушение, как этот огненный маг!» Подытожил Ярик, хотя и сам знал, каким будет ответ. Свирепый, богородный, испепыливший прежнюю жизнь мальчика стал самым лучшим ответом на вопрос. Его безумная тяга к разрушению теперь стала намного понятнее. Вокруг его образа в памяти Ярика вспыхнула некая аура, раскрывавшая саму суть огненного безумца. Он преследовал свою жестокую цель — не сдерживая себя никакими рамками и запретами. Аура полыхала злыми помыслами, но в то же время твердой уверенностью в праведности своих действий. Ему кто-то дал эту цель и отправил в беспощадный поход. Ярик не мог объяснить, как он увидел это. Он просто осознал, что в своем разуме огненный гигант был уверен в своей правоте. Теперь он казался не просто фанатичным безумцем, а идущим к своей цели вполне осознанно. Старик молча наблюдал за мальчиком и ждал, пока тот сам сделает нужное умозаключение. «Теперь ты видишь? Вот что нам принесли пришельцы. А ведь люди всерьез поклоняются им, приносят жертвы, восхваляют в своих молитвах». Он безутешно покачал головой. «Безумие овладевает миром» пробирается в людские сердца, возводит их руками церкви и храмы в честь тех, о ком мы не знаем ничего. И я убежден, что эти захватчики не сидят в своих твердынях без дела. Они покрыли мир сетью интриг, и их истинная цель — одолеть друг друга». Ярик согласно кивнул. Ему открылась новая точка зрения. В нем самом что-то изменилось, но он пока не понимал, что именно. Он будто мог теперь заглянуть в самую суть вещей, осознав, откуда пошло начало мира. «Дедушка Еромир! он посмотрел на старика, — «объясни еще одну вещь. Ты сказал, что боги пришли в этот мир и создали все по своему образу и подобию. Создали некие, я бы, наверное, назвал правила, по которым мир живет». «Законы, законы природы, законы жизни» кивнул в ответ Еромир, довольный ходом мысли мальчика. Ему может понравилось что он разжег в нем такой интерес к происходящим событиям. Ярик продолжал. «Вот смотри, пришел Лем, создал солнце. До этого, значит, солнца не было? Получается, что так. Пришла Лада и создала горы, леса и все то, что нас окружает. Все верно, молодой человек. Рада людей, Клим труд», старик кивал. Хлад наполнил мир водой, а мор принес смерть. «Асфальт, ветра и ночи», — скрестив пальцы, сказал старик. Да, это так, и без каждого из богов не появилось бы на свет ничего из этого. Я не знаю почему, но мне кажется, что пропади куда-нибудь боги, пропали бы и те творения, что они создали. Вот пропади мор, люди перестали бы умирать. Пропади лем, и солнце больше не взошло бы на небесах. Ярик спрыгнул со стула и принялся быстро ходить по комнате. «Правильно ли я думаю? Ведь люди умирают, а солнце каждый день встает на востоке и садится на западе. Ветра все так же дуют, а значит, боги еще здесь, в этом мире!» Палец Ярика взметнулся над головой. Старик Яромир замер, удивленно уставившись на мальчика. «Воистину, устами младенца глаголит истина!» — воскликнул он, пораженный выводами Ярика. Настал его черед мерить шагами комнату, пытаясь осмыслить услышанное. «Я чувствовал. Я знал. Почему я сам не догадался?» Он резко остановился, ударил себя по лбу и крепко обнял ярко. «Ох, мальчик мой, ты просто подарок судьбы!» Старик выпустил его из объятий и вновь стал ходить по комнате неуклюжей походкой, переваливаясь с бока на бок. Он бормотал что-то под нос и постоянно косился на окно. Ярик подошел к кровати, на которой уже лежал кот. Тот медленно провожал взглядом своего хозяина, ожидая его решения. Этим же занялся и мальчик. Голова гудела от новых знаний, а глаза слепались от усталости. Но одна фраза Яромира не давала покоя. Действительно, начинать знакомство с обманом было как минимум неприлично, а он, если и не обманул, то скрыл одну важную деталь. «Дедушка Яромир!» — окликнул он старика. «Есть еще кое-что, чего я не рассказал тебе». Тот остановился как вкопанный и уставился на мальчика. Ярик достал из кармана идол Лема и взвесил его на руке. «Эта фигурка стояла у нас дома столько, сколько себя помню». Ярик потер пальцами гладкую каменную поверхность. «И никогда раньше я не держал ее в руках, до того, как отец отдал мне ее перед смертью». Его голос немного дрогнул, но он сдержался. Он просил меня сберечь ее. Сказал, это очень важно, словно в ней сокрыт глубокий смысл. И теперь, не знаю, как объяснить, я словно вижу этот смысл. Как будто вокруг нее появилась некая сила, которая притягивает меня. Я вижу ее с трудом, она ускользает от меня, но точно есть. Именно за этой фигуркой охотился этот огненный гигант. Именно за ней он пришел в наш дом. Яромир задумчиво погладил бороду и тихо пробормотал. «Как интересно! Любопытно!» Старик подошел к мальчику. Приложив ладони к его щекам, он посмотрел тому в глаза. «Как ты себя чувствуешь, Ярослав?» спросил он, мотая его головой направо и налево. «Необычно, но все хорошо», поспешил добавить Ярик, увидев испуганное лицо старика. Еромир кивнул и взял фигурку из рук мальчика. «Я не вижу в ней ничего особенного», — пробубнил он себе под нос. «Самый обычный крестьянский кумир. Разве что сделан из редкого минерала — агата. Но тот безумец сжег всю деревню ради него!» Яромир нахмурился и аккуратно вложил фигурку обратно в ладони Ярика. «Послушай, мой мальчик, я должен уйти ненадолго. Меня не будет несколько дней. Нужно встретиться с одним старым другом». Твой рассказ открыл мне глаза на многие вещи. Я сильно засиделся в этом лесу и пропустил наступление важных событий. Завтра, когда проснешься, не теряй меня. Я вернусь, как только смогу. И не волнуйся, все со мной будет хорошо. Пообещай, что не выйдешь за пределы моего скромного жилища. Не поднимайся в лес. Будь тут. Хорошо? Мальчик поспешно кивнул. «Вот и славно!» — улыбнулся дедушка, положив руку ему на лоб. «На столе лежит скатерть-самобранка. Думаю, ты разберешься, как ей пользоваться. Береги идол. Я вернусь, когда узнаю о нем больше. А теперь спи». Место, где он касался лба, вдруг потеплело. Сознание тотчас покинуло Ярика и улетело навстречу с наведением. Старик заботливо уложил его на кровать и укрыл одеялом. «Это был весьма занимательный день. Пора расшевелить старые кости. Черныш, будь ласков, охраняй покой нашего юного гостя». Обратился он к коту, лежавшему в ногах мальчика. «Не отходи от него ни на шаг». Тот поднял голову и кивнул, моргнув желтым взглядом на прощание. Проснувшись незадолго до обеда, Ярик не сразу осознал, что все произошедшее не кошмарный сон, а страшная явь. Он потянулся, привычно ища ногой ступеньку на печи, чтобы ловко спрыгнуть на пол. Но наткнулся на голову кота, смирно сидевшего перед кроватью. Животное умным взглядом изучало своего подопечного. Узкие зрачки-щелочки почти терялись на фоне глаз. Пощекотав своего охранника, Ярик сел в кровати и огляделся. Старик ушел. В доме было тепло, пахло травами и пылью. Но в приоткрытое окно доносились прохладные дуновения ветра, развивавшие тканые занавески и заносившие внутрь крупицы снега. Он не помнил, как уснул, словно его вытолкнули из собственного тела, но чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Возле кровати кто-то заботливо поставил новые сапоги из кабани и шкуры, покрытые изнутри мягким кроличьим мехом. И по ноге как раз в пору. Вот чего не хватало в холодном темном лесу. Первым делом Ярик опробовал скатерть-самобранку. Она представляла собой обычное белоснежное сукно, обрамленное красным узором. Мальчик раскинул ее поверх стола, но ничего не произошло. Была какая-то сказка про такой же, но он совсем позабыл, что там происходило и как работала скатерть. Тогда он задумался над тем, как она устроена, всматриваясь в каждую ее неровность. Вокруг нее вспыхнул золотой ореол, такой же, как и те, что видел Ярик накануне вечером вокруг предметов во всем доме. Решение пришло в голову само собой. Взмахнув самобранкой еще раз, он загадал гороховый суп с копченостями. И вот на столе, ароматно благоухая, появился горячий горшочек. Ярик немедле принялся уплетать чудную еду. Тем временем кот запрыгнул на дедовский стул и присоединился к мальчику. Он снова уставился на него, помахивая хвостом. — Тоже хочешь кушать, котик? — спросил Ярик с набитым ртом. Кот отрицательно покачал головой, отчего ложка выпала из рук мальчика. — Ты меня понимаешь? — ошарашенно спросил он, кое-как проглотив еду. — Прекрасно понимаю, юный господин, — учтиво ответил кот. — Но почему ты молчал раньше? Почему дедушка не рассказал о тебе? — схватился за голову Ярик. Слишком много чудес за раз. «Не было необходимости», — ввельнув хвостом, сказал тот. Кот говорил мудрым, поучительным голосом. «Старик велял мне приглядывать за тобой. Чем я и занимаюсь». Оставив еду в покое, Ярик слез с табурета и подошел к коту. «Так кто ты? У тебя есть имя? Почему ты разговариваешь?» Тот улегся, сложил лапы под себя и возмущенно посмотрел на Ярика. «Имя для меня мало что значит, но старик порой кличет меня чернышом. А ты, видимо, невнимательно слушал Еромира. Он объяснял, что богородными были не только люди, но и животные. Мы тоже помогали устраивать этот мир в виде его шероховатости с уровня недоступного даже богам». «А куда ушел дедушка?» «Ты принес недобрые вести, но дал нам надежду». Яромир отправился искать совета у могущественных созданий, живущих в этом лесу. Черныш гордо поднял голову. Не переставая молотить хвостом, он не сводил глаз с мальчика, который вернулся в кровать. Лицо того потемнело под тяжестью грусти и тоски. Он сидел, свесив ноги и понуро смотрел в пол. от «Отчего ты помрачнел, Ярослав?» спросил кот, подойдя к нему. «Разве ты не понимаешь?» В его голосе слышалось отчаяние. «Огненный воитель сжег моего отца и всю деревню. Лучшего друга убили. на маленькую Маню...» На глазах мальчика выступили слезы. «Забрали эти дикари! А еще тут богородные звери! И я один не умею ничего. Я убегал от них, как цыпленок от топора. Даже мой дряной лук и тот утонул в проклятом болоте». Ярик спрыгнул с кровати, пытаясь дать выход негодованию, он в сердцах пнул новые сапоги. Те разлетелись кто куда и уныло распластались по полу. «Послушай меня, Ярослав», — спокойно произнес кот, «в нашем мире бывали люди, обделенные божественным даром, которые меняли ход самой истории. Все зависит от человека, от того, какие цели он ставит и как упорно к ним идет». Но что можно противопоставить таким, как вы? гневно воскликнул мальчик. Я не умею поджигать целые степи мгновением руки. Не могу передвигать камни, как Яромир, не морозить всех вокруг, не пускать ветра. Черныш рассмеялся. Огнем, может, я и не владею, но пускать ветра могу, так же, как и ты. Наш старик особенно хорош в этом деле. До Ярика дошел смысл сказанного, и он сквозь слезы расхохотался. Это помогло немного успокоиться и взять себя в руки. «Ярик, все проблемы можно решить», — продолжил Черныш. «И как бы ни приходилось плохо, всегда можно отыскать новый путь. Ведь темнее всего перед рассветом, это всем известно». Кот прикрыл глаза и лизнул лапку. «У тебя больше нет лука, так сделай новый». За домом растет прекрасная черемуха с толстыми крепкими ветвями. Смастери себе лук и начинай упражняться в стрельбе, если ты в этом хорош. Заодно займешь себя». Мальчик кивнул и принялся собираться. Он подобрал раскиданные сапоги, нашел отцовский ножик, подпоясал кафтан. Грозным препятствием выступила тяжелая дверь. С огромным трудом Ярик отворил ее и попытался выйти из дома. Мешало снежное одеяло, что укрывало всю поляну. И пускай зимний холодок едва чувствовался, вчерашнего весеннего тепла сильно не хватало. Вместе с котом они обошли вокруг дома, укрытого снежной шапкой. Ярик пробирался через свежий рыхлый снег, оставляя за собой длинные размашистые следы. Оказавшись у дерева, Ярик поднял голову, изучая его. «Да... что-то не так...» полюбопытствовал сидящий на снегу черныш. «Мне понадобятся инструменты, много жира», — перечислял Ярик, «а еще порядочно воды и лохань, чтобы вымучить лук. К тому же у нас нет печи, придется выкручиваться и развести огонь прямо во дворе». «Ты много знаешь об этом», — мигнул кот. «Тебя кто-то научил этому?» Ярик опустил взгляд себе под ноги. «Мой отец», — тихо сказал он, «я видел, как он... «Дилыт, Трулукский лук, таким пользуются степные кочевники. Я всегда мечтал о таком». «Значит, теперь ты его сделаешь», — подбодрил Черныш. «А я помогу тебе во всем». «Не забывай про самое важное. У тебя есть скатерть-самобранка». «И верно», — улыбнулся Ярик. «Ну, за работу». Работа над луком заняла почти неделю. Снег за это время успел сойти и выпасть снова. Овощи в огороде пожухли и пропали. «Вот Яромир расстроится», — думал Ярик. С его уходом словно ушла и необычность этого места. Только внутри дома неведомым образом сохранялся огонек тепла и радости посреди заснеженного леса. В закромах у старика нашелся небольшой топор старинного вида, рубанок в виде деревянной колодки и стального лезвия, ржавое долото, видавшее, наверное, еще времена до раскола, и несколько видов молотков и киянок. В дело пошло все. Для лука Ярик выбрал добротный черемуховый сук. Расколов его ровно посередине, он избавился от сырой сердцевины и хорошенько прошелся по нему ножом и рубанком, придавая заготовке идеальную гладкость. Черныш показал, где за домом в хлипкой сарайке стояла бадья с металлическим дном. Ярик утащил ее в дом и наполнил родниковой водой кувшин, с которой поставляла ему скатерца бомбранка. После чего бросил туда будущий лук на день и ночь, чтобы тот как следует отмок. Следующим шагом стало изготовление шаблона, при помощи которого Ярик придал бы луку форму в виде буквы М, совсем как у оружия кочевников. Их луки били на сотни метров и отличались тем, что выпущенные ими стрелы долго сохраняли убойную силу. И, несмотря на долгий процесс изготовления, были просты в использовании и служили долго и верно. Шаблон он выточил из толстой доски, которую оторвал прямо от облицовки дома. Наблюдавший за мальчиком Черныш в этот момент задумчиво отвел взгляд в сторону, изучая пролетающих в вышине птиц. Наступил черед самой трудной части работы. Лук требовалось нагреть и размягчить таким образом, чтобы дерево могло принять необходимую форму. Отец показывал Ярику, как создать паровую баню, для чего он кипятил воду на печи. Положив сверху над паром свои изделия, он накрывал их тряпкой. Немного погодя, деревянную заготовку можно было снимать и прикладывать к шаблону. В этот раз пришлось импровизировать, ведь спрятанной печи в дедовском сарае не оказалось. Как и ожидал мальчик, дров у старика тоже не нашлось. В компании кота, вооружившись дедовским топором, Ярик отправился на вылазку в лес поверхности вела узкая ступенчатая тропа, продолбленная прямо сквозь скалу. Жутко неровная и порой крутая. Подъем оказался непрост и опасен. Ступени утопали в снегу. Ноги так и норовили соскользнуть. Для Черныша же это не оказалось препятствием. Он грациозно прыгал по ступеням и подбадривал юного спутника. На выбравшегося наружу Ярика обрушились звуки леса. Шум ветра, шорох снежного песка, Скрипы деревьев, крики одиноких ворон. Снега возле скалы почти не было. Там, где кончалась прогалина и начинались крепкие рукопожатия сосновых ветвей, еще виднелась стылая земля, вся в желтых иголках и шишках. В поисках хвороста и подходящих для скорой растопки тонких деревьев Ярик отправился вокруг расщелины. Эта часть леса была занята вековыми соснами, под которыми почти ничего не росло. Пришлось отправиться южнее, где располагались шумные березовые рощи. Он не помнил, откуда именно прибежал, когда за ним гнались дикари. Но местность начала подниматься все выше. Поднимались и сугробы. Здесь снега нападало так много, что даже зверье не успело протоптать тропинок. Путь вывел их на вершину оврага, когда Ярик почувствовал странный запах. Тошнотворный и в то же время приторно-сладкий. Чем выше они с чернышом поднимались, тем сильнее и забористе он становился. Ярик снял с плеча топор и поднял его повыше, на всякий случай. Но это было лишним. На вершине, в самых ужасающих позах, пронзенные острыми кривыми ветвями, застыли трое дикарей. На голове одного из них был надет стальной шлем, украшенный высушенной детской головой. Его тело было проткнуто ветвями, окружающих кустарников и деревьев. Остальные захватчики — укутанные хитросплетениями корней, были зарыты в землю по пояс. Неведомая сила остановила преследователей и не дала им догнать мальчика. Ярик хмурым взглядом покосился на кота. «Ты знаешь, что с ними? Кто их убил?» Не посмотрев на спутника, Черныш тихо ответил. «Кто ходит по лесу Яромира с дурными помыслами, не выходит из него никогда». Ярик кивнул. Этого ответа он и ждал. Видимо, старик прознал о его бегстве еще задолго до того, как он свалился к нему в огород. Аура воителя в шлеме вдруг вспыхнула вокруг его останков. Сначала она была черна, как ночь. Но в следующий миг ее окропили языки темно-зеленого пламени. Она пульсировала, как сердце. Ее ритм завораживал и манил Ярика. Под ложечкой засосала, будто он ужасно голоден, будто не ел всю жизнь. Огонек пугал и притягивал, и сопротивляться его зову не было сил. И не хотелось. Хотелось коснуться его, забрать себе, убаюкивать и утешать, как ребенка. Ярик сглотнул и подошел вплотную к телу дикаря. Его растерзанное лицо смотрело на мальчика пустыми глазами и молило забрать огонек с собой. Оно как будто шевелилось, предлагая окунуть руки в таинственный сгусток света. «Ты видишь это?» спросил Ярик. «Что вижу?» Недоуменно мяукнул Черныш. «Трупы? Ветки?» Но Ярик уже не слышал приятеля. Он протянул руку. Аура обволокла пальцы и обдала его леденящими волнами. Загадочная дымка медленно стекла в ладонь и впиталась под кожу. По всему телу пронесся зноб, резкий, пугающий и бодрящий, будто кто-то выплеснул на него ведро ледяной воды. Перед взором витало черно-зеленое пламя. Огни сплетались между собой, как черви на дне полыхающей сковороды. Весь мир пропал. Остались только они. Таинственная сущность шныряла по венам, остужала кровь, пробиралась в мысли и, наконец, нашла себе пристанище. Прямо под сердцем. «Ярослав!» — окликнул кот, ощетинив мех и выгнув спину. «С тобой все в порядке? Ярик!» Наваждение прошло. Мальчик вновь обрел контроль над собой. Он так и стоял, вытянув руку к высохшему трупу дикаря. Как долго он так простоял? Пытаясь выкрутиться из ситуации, он потянулся и снял с пояса дикаря флягу с горючей жидкостью. «Я просто... просто задумался», — ответил он, тряхнув табычей перед котом. «Этой штукой они облили тело своего воина, отчего тот вмиг загорелся. Думаю, пригодится». Судя по взгляду, этот ответ не устроил Черныша, но вопросов он задавать не стал. Ярик тем временем шел дальше, обдумывая случившееся. Он все еще ощущал под сердцем ледяной огонек, отнятый у убитого чужака. Тот приятно холодил душу, хоть и внушал беспокойство. После ночи, когда состоялся разговор с дедушкой, в нем и правда что-то изменилось. Пропала пелена, мешавшая видеть мир, замечать истинную суть вещей, Но это получалось само по себе. Он даже попробовал найти ауру у ближайшей сосны. Но ничего не вышло. Творилось нечто странное. Но хуже всего, что сама мысль рассказать об этом Чернышу или Еромиру внушала страх и тревогу. «Пока ничего страшного не произошло», успокаивал он себя. «Тем временем...» Начался березовый подлесок. Ярик выбрал подходящие деревья и стал орудовать топором. Черныш залез на высокий сугроб, наблюдая за окрестностями. Проработав несколько часов, мальчик, наконец, остался доволен получившейся горой стволов и березовых веток. До темноты он таскал по клажу, скидывая ее с краю щели прямо в дедовский огород. А потом еще до ночи укладывал кострище для водяной бани. День выдался трудным и необычным. Руки и ноги, не привыкшие к такому труду, гулко ныли. Холодок внутри все так же тихо горел, вызывая множество вопросов. Выпросив сегодня у скатерти жареный телячий бок и чарку кваса, Ярик быстро перекусил и улегся спать, усталый, но счастливый. Честный тяжелый труд всегда приносит радость, когда дело спорится. Новый день выдался не легче. Ярик заранее вынес на улицу шаблон, несколько кусков бечевки, тряпочек и покрывала и разжег костер. Чтобы огонь занялся сильнее, пришлось выплеснуть на сырые дрова содержимое фляги дикаря. Синее пламя взметнулось к небу и обдало жаром округу. Но вскоре жидкость прогорела, оставив после себя радостно танцующее пламя. Водрузив на него бадью, Ярик наполовину заполнил ее водой и дождался, пока она закипит. Затем он разместил над водой лук, чтобы обильный исходящий пар как следует прогрел и размягчил древко и укрыл его сверху покрывалом. Хитрость в том, чтобы вложить мягкое податливое дерево в шаблон как можно скорее, пока оно не остыло, затем останется лишь привязать к нему древко да закрепить его в такой форме. Прошло не меньше часа, прежде чем Ярик закончил, и хотя дерево размягчилось, придать ему нужные контуры оказалось тяжело. Приходилось чуть ли не садиться на древко сверху, в попытках прогнуть его, как нужно. Наконец, последний узелок был завязан, и будущий лук сцепился с шаблоном мертвой хваткой. Бадья уже начинала заниматься огнем, и убирать ее было поздно. Ярик использовал оставшуюся горячую воду, чтобы отмыться от пота и грязи. Осталось дело времени. Два-три дня луку нужно просохнуть и окрепнуть в новой форме. Пока можно заняться тетевой. Для ее изготовления не годилась обычная бечевка. На выручку пришел Черныш. Он копался, зарывшись с головой в рухляде старого Яромира, пока не извлек целый моток нити. Зеленоватого цвета днем, в ночной тьме, она горела едва заметным призрачным огоньком. При этом была тонка и прочна, как металл. Обрадованный такой находкой, Ярик немедленно принялся сооружать тетиву. Нож едва брал эту нить, приходилось рубить топором. «Из чего она сделана?» Взмахивая топором, негодовал мальчик. «Это нить жил тумбака, редкого животного, живущего у подножья поднебесных гор», — объяснил ученый кот. «Внешне он похож на медведя, только во много раз крупнее свирепия. В свете луны, плеи, их тела сияют бледным зеленым светом». Он с грустью вздохнул. «Их почти не осталось в этом мире». Тетевая с такой нити точно не намокнет под дождем. Откуда же взялась это? указал он на лежащий у ног моток. Еромир добыл ее во время странствий. Очень и очень давно, опустил голову черныш. Мы еще не были знакомы. А когда вы познакомились? Еще до раскола! небрежно махнул хвостом кот. До раскола? Ярик бросил свое занятие и, отложив топор, подошел к коту. Ты хочешь сказать? Вы с Еромиром живете дольше тысячи лет? Этого не может быть. Такова участь богородных, безучастно ответил Черныш, не понимая, чему тут можно удивляться. Некоторые проживают лишь века, другие — дольше. Мы смертны, но от старости мы умираем редко. Теперь Ярик понимал, почему дедушка так живо описывал события сотворения мира. Он был их участником. Немыслимо. Придумывая новые вопросы Еромиру, мальчик растянул нить между кроватью и тумбой, создав в ней изрядное напряжение. Выбрав середину, он обмотал ее, создав место для прихвата стрелы. Теперь тетива точно не протрется, и стрелять будет гораздо удобнее. Скоро лук будет готов. Следующие дни прошли в ожидании сушки древка. Ярик занимал себя чтением похабных стишков старика, изучал фолианта на незнакомых языках, с любовью нарисованные карты. На одной из таких он обнаружил темный лес. Надписи были сделаны непонятными рунами, но, судя по расположению степей и болот, это явно был он. Лес был заправду огромен. Он протянулся на сотни и сотни верст с востока на запад. Возможно, что он был древнее самого Великого Раскола. Кое-что привлекло внимание Ярика. На карте, в самом центре леса, была нарисована фигура волка, и значок дерева. Похожих рисунков оказалось множество. Среди них на севере возле одной из гор изображались медведь и лось. Южнее, среди протяженных горных хребтов, вырисовывалась какая-то треглавая рогатая тварь. На западе, на территории водной глади, угадывался стертый образ огромной каплевидной рыбы. «Возможно, это тоже богородные», — решил Ярик. «Если составитель этих карт Яромир, то он мог видеть или даже знать их всех. В остальные дни Ярик изготавливал стрелы, для чего сорвал с задней стены дома еще несколько досок. У своей помощницы скатерти-самобранки он выпросил несколько ястребиных тушек. Их маховые перья отлично подходили для стрел, а острые клювы и когти сгодились для создания наконечников. Из остатков досок он сколотил легкий, но объемный колчан, совсем как у кочевников, и обтянул его темной кожей какого-то существа, которую нашел в доме черныш. На исходе недели с момента ухода старика настал день, когда Ярик решил продолжить изготовление лука. Тот уже свободно болтался в форме шаблона, достаточно просохнув и окрепнув. Сперва мальчик вооружился долотом и выточил пазы для тетивы. Затем скатерть принесла ему миску горячего топленого утиного жира, которым он хорошенько обмазал древка. С такой пропиткой лук мог не бояться воды, как и тетива, изжил туун бака. Когда сало высохло, Ярик закончил последние штрихи произведения, обмотал нитью часть древка, создав нечто вроде рукояти, и привязал тетиву. На шедевр пришел поглазеть даже чернышу. Честно сказать, я ожидал, что ты высторогаешь какую-нибудь рогатку из веточки, Ярослав. А ты сделал лук не хуже, чем заправский мастер. Не смотри на то, что я еще мальчик, — горделиво ответил Ярик. Да, я мал, но видел, как делают луки десятки раз. И свои луки я тоже делал сам. Хотя, признаться, — полголоса добавил он, — я и сам не ожидал, что у меня выйдет. Такой сложный лук я делал впервые. Он взял новое оружие, лук вышел немного длиннее, чем хотелось бы, и уж точно больше того, что сгинул на болотах. Но Ярик не сомневался, что справится. Подвесив за спину колчан, он поманил кота за собой во двор. Там откопал из-под снега замерзшую тыкву и водрузил ее над поргоревшей бадьей. Получилась вполне добротная мишень. Отойдя на сотню шагов, он достал первую стрелу и приготовился к стрельбе. Ярик всегда делал так, как научил отец. Годы одиночества, проведенные в охоте, на степную живность, отточили мастерство стрельбы. Умение отринуть мысли и эмоции ради цели помогало сосредоточиться на выстреле. Пережитые потери и испытания внушали стойкость и решительность. «Стрельба — это не просто бой, это бой с самим собой», — говорил на самом первом уроке отец. «Победи себя и свое волнение, гони все мысли прочь». Задержи дыхание на выдохе и смотри только на стрелу. Не жди выстрела. Чувствуй, куда она летит. И он чувствовал. Выстрел произошел почти незаметно. Тыквенная голова разлетелась на куски, раскидав морозную кашу по двору. Стрела пробила ее насквозь и вонзилась в оконную раму, в сантиметре от стекла. Черныш сидел не в силах поверить в увиденное, Юный подопечный поразил древнего кота до самой глубины души. Ярослав же не выказал ни капли эмоций. Он достал следующую стрелу.